Глава 29. Я погружаюсь в теплую воду джакузи с особым наслаждением. Не сдерживаюсь и блаженно прикрываю глаза. Оттаиваю. К точке сбора команд мы с Сашей приехали одними из первых, но по количеству флажков заняли чуть ли не самое последнее место. Впрочем, ничего удивительного. Нужно было меньше болтать и больше заниматься делом. Победителем стал Наиль мой Наиль. Выиграв крутые электронные часы последней модели, он подарил их мне. Было приятно и неловко. Я прятала глаза, принимая поцелуи, потому что казалось, будто не заслужила. Сразу же после оглашения результатов квеста небо прорвало и начался затяжной ливень. Участники в разнобой бросились бежать к квадроциклам. В дороге кто-то застрял в грязи, Кого-то пришлось вытаскивать. Я ехала вместе с мужем, крепко-накрепко прижимаясь к его спине, с каждой секундой промокая до нитки. «Девочки, а у вас точно есть дети?» Лиля, возмущенно спрашивая, погружается в воду между мной и Мирой. «На вашем фоне я кажусь жуткой жирухой, хотя ни разу не рожала. А что будет, если да?» Нехотя, открыв глаза, подзываю официанта и беру с подноса бокал шампанского с клубникой. Лиля, конечно же, лукавит и напрашивается на комплименты, потому что фигура у нее отменная. Узкая талия, широкие бедра и выдающаяся грудь. «Это все ручной антицеллюлитный массаж плюс спортзал», – произносит Мира. «Давно тебе говорю, записывайся со мной». Алкоголь плавно растекается по венам. Прошло больше часа после того, как мы вернулись в дом, но я до сих пор никак не могу согреться. Кажется, будто каждая клетка покрылась инеем. Не хватало еще заболеть. В этот четверг мы с Наилем едем на четыре дня к дочери. Просидеть дома, если можно взять максимум возможностей из насыщенных семейных выходных, будет катастрофой. Разговор с девушками резко перескакивает с темы на тему. Мода, фигура, дети и роды. Я делюсь и своей историей. Показываю, что мое тело далеко не идеально, как и у абсолютно любой женщины. После кесаревого сечения внизу живота остался небольшой светлый шрам. Я всегда думала, что как только стану богатой, то тут же выведу его с помощью лазерной шлифовки. Но теперь, когда такая возможность появилась, всячески оттягиваю момент. У Касьяновой тоже было кесарево сечение, но сделали вертикальный разрез, произносит Мира. Когда она выложила с ним тетях времен, меня едва не вывернула наизнанку, заштопали ужасно, кожа повисла. Удивительно, как Марьяна сумела привести себя в божеский вид. Откинув голову на бортик, посматриваю в сторону Наиля, который после готовки на гриле расположился с другими мужчинами у шезлонгов. Он довольный, активный, после рассказанного Артемом анекдота громко смеется, держа в руке жестяную банку камбучи. Через пару часов нам предстоит поездка домой, поэтому Саргиев завязал с алкоголем. Когда к нему подходит журавлев, расслабленность тут же улетучивается. Я впервые жалею о том, что не умею читать по губам. Беспокойство зашкаливает, а любопытство буквально разрывает изнутри. Мужчины спокойно и непринужденно болтают. Мои же щеки пылают, но возможно, это еще и потому, что они вдвоем одеты только в плавательные шорты. «Кстати, поговаривают, что Касьянова встречается с женатым мужчиной». Заговорщицким тоном произносит «Мира», подкинув новую порцию для обсуждений. «Он известный политик. Жена, бывшая спортсменка, есть трое общих детей». «Офигеть!» – тянет Лиля. «Я слушаю в полуха, наблюдая за тем, как Наиль выныривает из бассейна и направляется за полотенцем». Капли воды змейками стекают по его сильному крепкому телу. Сказав что-то Роману, муж взглядом вдруг застывает на раздевающейся до купальника Насте. Быстро блуждает по груди, животу и бедрам. Мое сердце ухает и скатывается с горки. Наиль медленно возвращается к исходной точке, потянувшись за банкой безалкогольного напитка. Я отворачиваюсь, погружаясь в воду почти по горло. «Да — Добро, брось, Лиль, мало у нас мужчин бледует, — фыркает Мира. Потаскается и вернется. И то правда. — Зачем зря сотрясать воздух? — пожимает плечами. — Только вот на репутации Касьяновой теперь будет грязное уродливое пятно. От такой оценки резко спирает дыхание. Довольно странно рассуждать, что для мужчины столь скотское поведение – норма, а для свободной, необремененной обязательствами женщины – урон репутации. Неужели политика кто-то насильно заставлял прыгать в койку любовницы? Набираю в легкие побольше воздуха, решаясь вступить в дискуссию. Если мой муж изменит мне, то я ни за что не приму его обратно. Лиля фыркает, взгляды девчонок обращаются в мою сторону. «Не если, а когда!» Спокойно парирует Мира. «При таких деньгах, как у Саркеева, это почти неизбежность, Полин. Редко кто, получив в руки столь сильные возможности, может удержаться от множества открывшихся соблазнов. Человек меняется не только внешне, но и внутренне. Хочется больше, ярче и сильнее. До потолка» пока не расшибет макушку». А вдруг задерживаю дыхание, сжимая ножку бокала. Шампанское нагревается и становится невкусным, поэтому я подзываю официанта, чтобы его заменить. «Я, знаешь ли, тоже думала, что не приму». Продолжает девушка, в каждом слове при этом читается много боли. Потом размыслила и решила, «А какого, простите, хера я должна уходить?» Лишиться мужа и самого моего ребенка, вручив его гулящей сути. Осознав, что при таком раскладе спорить бесполезно, я поднимаюсь из воды и сообщаю девушкам, что отойду ненадолго в хамам. Миновав узкий коридор, толкаю от себя толстую стеклянную дверь и захожу внутрь. Стелю полотенце на сиденье из мелкой мозаики, ощущая, как лицо обдает паром. Почти сразу же в помещение врывается свежий прохладный воздух, а в дверном проеме возникает высокая мужская фигура. Я облегченно выдыхаю, когда понимаю, что это Наиль. «Согрелась, Поль!» Он кладет голову на мои колени, повернувшись, чувственно целует низ живота. «Замерзнешь тут!» По лицу и телу градом стекает пот. Температура воздуха в хамаме примерно 50 градусов. Я поглаживаю грудь Наиля с короткими жесткими волосками и хватаюсь за призрачное ускользающее умиротворение. Саня предлагает остаться еще на одну ночь. Возникает минутная пауза. За ребрами мужа часто колотится сердце. Мое не реже. Сомневаюсь, что от жары. Всем? «Кажется, будто влажный воздух заметно густеет, иначе как объяснить себе то, почему я не могу нормально вдохнуть?» «Нет, только нам».